Глава 30. Через пять минут в своем кабинете Марго звонила по телефону. Смитбек оказался на редкость в веселом настроении. Когда она рассказала ему об открытии Джорджа Мариарти с инвентарной записи и с несколько меньшими подробностями о событиях в кабинете Фрока, журналист развеселился еще больше. Марго услышала его смех. но «Ну, прав я был насчет Рикмен. Утаивание улик!» «Теперь я заставлю ее смотреть на книгу «По-моему», иначе Смитбек не смей!» Предостерегающим тоном сказала Марго. «Это все делалось не для твоего личного удовлетворения. Мы не знаем, что там за история с журналом Уитлси, и не можем заниматься этим сейчас. Необходимо осмотреть ящики, и у нас на это всего несколько минут». «Ладно, ладно», — ответил журналист, — «встретимся на площадке у отдела энтомологии. Я выхожу». — Вот не думал, что Фрок может оказаться таким радикалом, — говорил журналист, спускаясь по длинному пролету железной лестницы. — Мое уважение к старику значительно возросло. Они пошли в обход, чтобы избежать полицейских постов, выставленных у всех лифтовых блоков. — Ключ и комбинация цифр у тебя есть, так? — спросил он с нижней площадки. Марго заглянула в сумку и последовала за ним, не забыв осмотреться. В холле возле сохранной зоны есть освещенные ниши. Знаешь, иди первым. Я пойду за тобой через минуту. Заговори с охранником. Постарайся увести его в нишу, где свет поярче, якобы для того, чтобы показать заявку. Заставь повернуться спиной на пару минут. Тем временем я отопру замок и войду внутрь. Говори все время без умолку. Язык у тебя хорошо подвешен. — Это и есть твой план? — усмехнулся Смитбек. — Ладно. — Он повернулся на каблуках, пошел по коридору и скрылся за углом. Марго сосчитала до 60, затем двинулась следом, натягивая на ходу латок с ней перчатки. Вскоре она услышала голос Смитбека, уже вздымающийся в праведном протесте. Это бумага, подписана самим руководителем отдела. По вашему что? Марго выглянула из-за угла. футах в 50 коридор пересекался с другим, ведущим к ограждениям, установленным полицией. Дальше находилась дверь в сохранную зону, а рядом был охранник. Он стоял спиной к Марго, держа в руках заявку. — Извините, сэр, — услышала она его голос, — но заявка не подписана в канцелярии. — Вы не там ее рассматриваете, — заверещал журналист. — Зайдите сюда, здесь светлее. Они пошли по коридору, удаляясь от Марго в освещенную нишу. Едва оба скрылись из виду, она быстро зашагала к двери. Подойдя, вставила ключ в замок и осторожно толкнула створки. Смазанные петли не скрипнули. Марго заглянула внутрь, дабы убедиться, что там никого нет. Темное помещение казалось пустым, и она осторожно прикрыла за собой дверь. Сердце колотилось, кровь в ушах шумела. Затаив дыхание, Марго ощупью нашла выключатель. Хранилища тянулись перед ней рядами. На третьей двери справа она увидела приклеенный желтый листок с надписью «Улики». Взялась Одной рукой за диск замка, другой достала бумажку с номером 557723. Глубоко вздохнула и принялась набирать комбинацию, вспоминая шкаф в музыкальной школе, где хранила гобой вправо, влево, вправо. Раздался громкий щелчок, Марго схватила рычаг и потянула вниз, дверь открылась. У дальней стены смутно виднелись ящики. Марго включила свет и взглянула на часы. Прошло три минуты. Требовалось действовать очень быстро. На одном из больших ящиков Марго увидела шероховатые царапины, и по спине пробежали мурашки. Став на колени возле маленького ящика, девушка сняла с него крышку, запустила руки в упаковочный материал и стала раздвигать волокна. Пальцы ее сомкнулись вокруг чего-то твердого. Вынув руку, она увидела, что это небольшой камень со странными изображениями мало интересно. Затем обнаружила кремневые наконечники, стрелы с трубкой для выдувания. Они были длинными, наточенными, с покрытыми чем-то черными остриями. Только бы не уколоться, подумала Марго. Брать ничего не стоило. Она полезла глубже. В следующем ряду находились завинченный пресс для растений, поврежденная шаманская погремушка с причудливыми рисунками и красивая манта из тканей и перьев. По вину порыва, Марго сунула в сумку пресс опутанные упаковочными волокнами, за ним последовали каменный диск и погремушка. В самом низу ящика Марго обнаружила несколько банок с маленькими рептилиями. Колоритными, но не представлявшими собой ничего исключительного, прошло шесть минут. Марго подняла голову, боясь услышать шаги возвращающегося охранника, но было тихо. Марго торопливо сунула остальные артефакты обратно в ящик и прикрыла упаковочным материалом. Взяла крышку и заметила на ее внутренней стороне карман, в котором что-то лежало. Из любопытства оттянула край, и оттуда на колени ей выскользнул хрустящий, попорченный водой конверт, она торопливо запихнула его в сумку. — Восемь минут, пора уходить. Подойдя к двери, прислушалась к доносящимся снаружи неразборчивым голосам, слегка приоткрыла ее. — Какой у вас номер значка? — громко и требовательно спрашивал Смитбек. Ответа девушка не расслышала, выскользнула наружу, прикрыла за собой дверь, быстро стянула перчатки и сунула в сумку, выпрямилась, оглядела себя. Потом пошла мимо ниши, где стояли Смитбек с охранником. — Эй! — она обернулась. Раскрасневшийся охранник смотрел на нее. — А, вот и ты, Бил, сказала Марго, надеясь, что охранник не видел, как она выходила. — Я опоздала. Ты уже был там? — Этот человек меня не пропускает, — пожаловался Смитбек. «Послушайте», — охранник снова повернулся к журналисту, — «я уже говорил вам тысячу раз, эту заявку нужно как следует оформить, а потом я разрешу вам войти, понятно?» Их план сработал. Марго оглянулась, к ним приближался рослый, тощий человек Иен Кадберт. Девушка схватила Смитбека за руку. «Пошли, у нас же назначена встреча, коллекции придется осмотреть в другой раз». — Да, да, конечно, — с жаром произнес Смитбек и пригрозил охраннику, — я этим еще займусь. У дальнего конца холла Маргот толкнула Смитбека в нишу и прошептала, — спрячься за шкафы. Они услышали шаги Кадберта, потом звук шагов стих, и послышался его звучный голос. — Пытался кто-нибудь получить доступ к хранилищам? — спросил заместитель директора. — Да, сэр. Один человек хотел войти. Они только что были здесь. — Кто? — спросил Кадберт. — Люди, с которыми вы разговаривали? — Да, сэр. У него была заявка, но не оформленная, как следует. Поэтому я его не пустил. — Не пустили? — Да, сэр. — Кто выписал заявку? — Фрок? — Да, сэр. Доктор Фрок. — А фамилию того человека не выяснили? — Зовут его, кажется, Билл. Как зовут женщину, не знаю, но... — Билл? — Билл. Замечательно. Первым делом вы должны были потребовать удостоверения. — Прошу прощения, сэр. Он был таким настойчивым, что... Но рассерженный Кадберт уже удалялся широким шагом. Смитбек кивнул Марго. Та осторожно поднялась и отряхнулась. Они выбрались в холл. — Эй, вы! — крикнул охранник. — Идите сюда! Предъявите удостоверение! — Стойте! Марго со Смитбеком побежали со всех ног, обогнули поворот, потом юркнули в лестничный колодец и стали подниматься по бетонным ступеням. — Куда мы? — тяжело дыша спросила Марго. — Черт его знает! — На очередной площадке Смитбек осторожно выглянул в коридор, поглядел в обе стороны, затем распахнул дверь с надписью Маммалеология обезьяны». Они остановились, чтобы отдышаться. Комната была прохладной, тихой. Когда глаза Марго привыкли к тусклому свету, она разглядела чучело горилл и шимпанзе, стоявшие рядами, будто солдаты. Груды волосатых шкур на деревянных полках. Возле одной из стен выселись стеллажи, уставленные черепами приматов. Смитбек постоял у двери, напряженно прислушиваясь, затем повернулся к Марго. — Давай посмотрим, что ты нашла? — Интересного там почти ничего не было, — сказала она, тяжело дыша. — Взяла несколько пустяковых артефактов, вот и все. Да, еще обнаружила вот что, — порылась в сумке, — лежал в крышке ящика. Незапечатанный конверт был адресован просто «Наймей ХАЭС Монтегю». Пожелтевшая бумага была украшена странной, сдвоенной стрелой. Марго осторожно поднесла лист к свету и начала читать. Смитбек заглядывал ей через плечо. Верховье Шингу, 17 сентября 1987 года. «Монтегю, я решил отослать Карлоса с последним ящиком обратно и отправиться на поиски Крокера в одиночку. Карлос надежен, а я не могу допустить потери ящика» если со мной что-нибудь случится. Обрати внимание на шаманскую трещотку и другие ритуальные предметы. Они производят впечатление уникальных. А статуэтка, которую мы обнаружили в заброшенной хижине, является подтверждением того, что я искал. Обрати внимание на чрезмерно большие когти, характерные черты рептилий, намеки на двуногость. Племя Котого существует, и легенда о Мбвуне не просто вымысел — Все мои полевые записи в этом журнале...